Глава 12. Мы не сговариваясь бросились прочь в одном направлении, дальше по коридору, прочь от источника дыма, который к счастью довольно быстро начал выветриваться. Но снаружи не стали ждать и швырнули ещё парочку, на этот раз ближе к нам. Металлический звук катящихся гранат вскоре прервался шипением. Список вопросов к реальности стал ещё чуточку больше. Какие же кадровая бросаются дымовыми в проветриваемое помещение, не просто с форточкой, но с огромными разбитыми окнами. То, что не выдул ветер, постепенно расползалось по полу, теряя плотность. "Ну", задумчиво выдал Кирилл. "Пока что из всего, что я видел в записях, ты наиболее профессиональный здесь, но не гордись особо. Мы упёрлись в закрытые двери, И Женя лишь развёл руками, указав куда-то в дым. Я понял, что ключи у него остались за пределами доступности. Что бы ни наглотаться вонючего дыма, мы присели, скрылись от тех, кто может забраться наверх, но и не опустились в серые клубы, что медленно ползли к нам. В дыму заскрежетали и заскрепели железяки, точно крюками скребли по стене. Я оказался недалеко от истины. коробка лез сразу наверх, закинув кошки в проёмы окон. Вдалике хрустнул алюминиевый профиль, уцелевший в проёме. Крик, глухой удар. Тут же голоса снаружи, но их перекрывали громкие шаги. Первый, кто проник внутрь, внезапно оказался совсем рядом с нами, вынырнув из серости. Алёна вскрикнула, и с сурового вида боец, одетый во всё чёрное, Тут же отвлекся на нее, отведя автомат в сторону от меня. Я не стал ждать и, вскочив, со всей силы ударил ему прямо по его бородатой челюсти. Кажется, здесь решили вернуть до Петровских времен. Бородатых и злых оказалось слишком много относительно общего количества людей, которые остались в живых. Удар не свалил бородача, но заставил его сильно покачнуться. Автомат и тот выпал из рук. Поэтому, пока в руках не появилось новое оружие, я замахнулся снова. Сделать это было проще, чем шуметь, спуская курок в лицо атакующему. Но от второго хука он отгородился вовремя выставленным предплечьем и попытался контратаковать. Я перехватил его кулак и в ярости приложил ботинком по колену. Его истошный вопль перекрыл не только хруст, но ещё и голоса тех, кто продолжал лезть в окна в помощь первому военному или бандиту. На миг я подумал, что формально здесь все обычные люди, и при этом преступники, потому что хотя бы раз что-то украли, устроили драку или попробовали что-либо запрещённое. Для меня же плохим сейчас был тот, кто направлял в мою сторону оружие. в мою или на тех людей, которые в данный момент были со мной. Поэтому жалости к сломанной ноге и её обладателю я не испытывал. Живо, живо, живо, командовал кто-то в дыму. Для него я уже приготовил пистолет, встав чуть в стороне от стонущего бородача. Почти сразу же появился второй и одновременно с ним третий, выглядывающий из-за плеча. Рассматривать парочку я не собирался, но и драться голыми руками с обоими не резон. Так что пистолет пустил в ход, не раздумывая. Пуля прошла под боком у того, что стоял ко мне ближе, и заставила согнуться следующего. Вторым выстрелом, почти не целясь, я пробил его же бедро и наконец третьим ранил остававшегося до сего момента невредимым. Всё произошло за мгновение. Но Бородач уже тянулся за пистолетом, который был у него в кобуре за поясом. Другой стонал, почти распростравшись на полу, а третий отчаянно пытался переключить предохранитель, который, как он выяснил, только что находился в верхнем положении. Может, я и поспешил с выводами о кадрових, выдал Кирилл, пока я вбивал прикладом нижнюю челюсть противника ему в череп. Но если по периметру стоят такие же, стоит опасаться проблем. Ого, только успел подумать я, потому что первый, несмотря на сломанную ногу, схватил меня и дёрнул изо всех сил, так что я едва устоял на ногах. Не без труда, вывернувшись, я размахнулся и что было сил приложился носком ботинка в грудь бородача. После такого удара сложно остаться в сознании. И бородатый не был исключением из правил, поэтому попросту отрубился и растянулся на полу. Третья, оставшейся в живых, оперативно напомнила себе, внезапно напрыгнув на меня и повиснув на левой руке. Стоило мне попытаться его отпихнуть, как тот, собравшись силами, заехал мне по лицу, да с такой силой, что голова дёрнулась. И сразу же попытался дотянуться до моего оружия. Я ему помог. Направил ствол прямо в грудь, а левую руку поднял чуть выше. От неожиданности и страха, когда ноги оторвались от пола, парень вцепился в руку как обезьяна и свалился лишь после третьего выстрела. Патронов я не жалел. Трое пришли с приличным арсеналом, которого хватит надолго. Ещё бы знать, на чём именно они прилетели. Может, внизу ещё целая рота гуляет. Дым рассеивался. Короткая схватка отняла силы, но не время. Я обернулся на Алёну с Женей. Живые? поинтересовался я, перехватывая автомат поудобнее. Вооружитесь, пригодится. И я откинул оружие поближе к ним. И ещё кто-то должен присмотреть за бородатым. Скорее всего, он ещё дышит. Прикончить его и дело с концом, злобно выдохнул Женя. даже не проверив, есть ли патрон в стволе. Спокойнее, я поднял ладонь. Если он начнётся, то чего-нибудь полезного нам точно расскажет. А ты, удерживая автомат в одной руке, я ткнул пальцем в сторону Алёны. Лучше расскажи, куда ты меня привела? Здесь всего один человек. Что это за укрытие у тебя такое? Такое вот укрытие, ответил Женя вместо неё. Все разошлись, а я присматриваю. Но как-то очень легко нас нашли, тебе не кажется? Ничего сложного для людей на вертолётах, сказал я первое, что пришло мне в голову. Заметили, отследили или увидели следы? Или кто-то дал наводку, что нас видели в этом районе? А если подумать, что парни завалили сюда с дымовыми гранатами, но не знают, где находится предохранитель, и вообще успели наделать кучу косяков, у меня возникает много вопросов. Как и в целом с момента, как я сюда попал. Много болтаешь, сказал Кирилл. Если ты намерен болтать и дальше, пока остатки уходят на вертолёте, то оставайся на месте, но лучше бы тебе заняться техникой. А к тебе у меня тоже есть много вопросов. Женя вдруг навёл оружие на меня. Совсем, что ли? Я даже целиться в него не стал. Ну попробуй пристрели меня, проверим, отвечает ли мёртвое на вопросы. Я и не буду стрелять. Он резко шагнул на меня и попытался ударить прикладом. Не меняя выражения лица, я перехватил оружие и с трудом удержался от того, чтобы не приложить стволом парню по зубам. Вместо этого дёрнул его на себя, вырвав из рук, а потом швырнул на пол, скорчив такую злобную мину. Что, Женя отскочил обратно и два не упал, споткнувшись о барадоча. Только не убивай его. Алёна помогла другу подняться, а я в свою очередь отошёл ближе к окну и не собирался заметь, не я навел оружие на кого-то другого в этой комнате. После этого осторожно, не подходя к окнам вплотную, посмотрел наружу. Никого не увидев, я забеспокоился, Но это чувство рассеялось, когда за алюминиевый профиль ухватилась рука очередного ваяки.